Чарльз Диккенс. Сигнальщик. Эгегей, там, внизу! Когда я его окликнул, сигнальщик стоял у дверцы будки, держа в руке свернутый флажок. Учитывая характер местности, следовало ожидать, что он сразу догадается, откуда послышался голос. Но вместо того, чтобы взглянуть вверх,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 Я повторил свой вопрос, выдержав паузу, и не переставая пристально в меня всматриваться, сигнальщик ткнул свернутым флажком куда-то вверх и в бок, на две-три сотни ярдов в сторону от места, где я стоял. Я крикнул ему, что понял его знак, и пошел куда он указывал. Внимательно огляделся и обнаружил извилистую неровную тропу, которая вела вниз. Выемка была на редкость глубокой, с почти отвесными скатами.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 По бокам выемку замыкали изубренные откосы из мокрого камня, оставляя над головой лишь неширокую полоску неба. С одной стороны это громадное узилище уходило, изгибаясь вдаль, с другой, менее протяженный горел угрюмым красным светом семафор и зияла еще более угрюмая горловина непроницаемо темного тоннеля, массивная и грубая кладка которого наводила тоску. Так мало проникало сюда солнечного света,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 А сейчас в обличии собеседника что-то меня обескураживало. Сигнальщик вперил взгляд в красный семафор возле горловины тоннеля. Изучил его самым внимательным образом, как если бы в нем чего-то не доставало, а потом снова повернулся ко мне. Надзор за семафором, кажется, входит в обязанности сигнальщика. Сигнальщик негромко спросил. А разве вам об этом не известно? Я пристальнее вгляделся в тусклое лицо собеседника, в его недвижно застывший взор,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 И, вероятно тут я снова повторил что не имею ни малейшего намерения его обидеть достаточно основательное для того чтобы претендовать на лучшее место в жизни сигнальщик согласился что примеры названного несоответствия в изобилии отыщутся среди представителей самых разных слоев общества обитателей работных домов полицейских и даже тех кто в порыве отчаяния не нашел ничего лучшего как записаться в солдаты насколько ему известно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 Но слова его вырвались и я не преминул за них ухватиться от чего же что вас тяготит это не просто передать сэр очень очень непросто если вы снова ко мне заглянете я попробую но я и вправду намерен вас навестить еще раз скажите когда я ложусь спать рано утром но заступлю на дежурство завтра в 10 вечера сэр я приду в 11 сигнальщик поблагодарил меня и вышел проводить за дверью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 Крикнул что-то, сам точно не вспомню. Не что-то, сэр. Те самые слова. Мне они хорошо известны. Допустим, именно так я и крикнул. Почему? Конечно же, потому что увидел внизу вас. Только по этой причине. По какой же еще? У вас не было ощущения, что вам внушили их каким-то сверхъестественным способом? Нет. Сигнальщик пожелал мне доброй ночи и занялся семафором. Я двинулся вдоль железнодорожной линии в поисках тропы, испытывая весьма неприятное чувство, будто сзади меня нагоняет поезд. Вскарабкиваться в гору легче, чем спускаться, и я добрался до гостиницы без каких бы то ни было осложнений. Верный данному слову, следующим вечером я ступил на первый изгиб змеистой дорожки ровно в 11 вечера. Едва до меня донесся отдаленный бой часов. Сигнальщик ждал меня у подножия, в семафоре горел белый свет.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 Ради бога, прочь с дороги. Однажды лунной ночью, начал свой рассказ сигнальщик, сидел я вот здесь и вдруг услышал крик. «Эгегей, там, внизу!» Скочил с места, выглянул за дверь и вижу. Тот самый кто-то стоит у красного семафора возле тоннеля и машет рукой, как я вам только что показал. Голос у него охрип от крика, но он не умолкал. «Берегись, берегись!» И снова «Эгегей, там, внизу, берегись!»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 Там были цифры разметки до да потеки на стенах. Наружу я выскочил еще быстрее. Там в туннеле мне стало невыносимо тошно. При свете красного фонаря осмотрел красный фонарь семафора. Поднялся по железной лесенке на верхнюю площадку. Спустился и бросился к себе в будку. Телеграфировал в оба конца. Подан сигнал тревоги. Что произошло? Мне с обеих сторон ответили «Все спокойно». Стараясь не замечать ледяной щекотки, медленно пробежавшей у меня по спине,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 Слушайтесь только на минуту завывание ветра внутри этой искусственной теснины. Как он неистово гудит в телеграфных проводах. «Все это верно», — согласился сигнальщик после того, как мы немного посидели молча. Уж кому-кому, а ему ли не знать о свойствах здешнего ветра и проводов. Немало долгих зимних ночей он провел тут в одиночестве, к ним прислушиваясь. Затем он попросил меня обратить внимание на то, что рассказ его еще не окончен. Я принес свои извинения... И он, тронув меня за руку, неторопливо продолжил. Спустя шесть часов после видения на линии случилась памятная железнодорожная катастрофа. И не позже, чем через десять часов, сквозь туннель пронесли погибших и раненых, мимо того места, где стоял тот человек. Меня бросило в дрожь, но я постарался с собой совладать. «Совпадение ошеломляющее, нечего и говорить», — подтвердил я. «Настолько исключительное, что оно не могло не поразить моего нового знакомца». Однако не приходится сомневаться, что исключительное совпадение отнюдь не редкость. В подобных случаях об этом необходимо помнить. Впрочем, признавая это, я счел необходимым добавить, мне показалось, будто мой собеседник собирается возразить, что люди здравомыслящие в повседневной жизни случайным совпадением серьезного значения не придают. Сигнальщик вновь взмолился позволить ему довести историю до конца. Я вновь принес свои извинения за то, что поневоле его прервал. «Случилось это?» Он опять тронул меня рукой, глянув ввалившимися глазами себе за спину. Ровно год тому назад. Минуло полгода или чуть больше, я понемногу отправился от внезапного потрясения, и вот однажды ранним утром стою в дверях, бросил взгляд на красный семафор, а там опять призрак. Он замолчал, не сводя с меня глаз. «Он крикнул?» «Нет, молчал». «Махал рукой?»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 Если и явившись вот так дважды, призрак преследовал единственную цель – показать, что его предупреждения сбываются, и подготовить меня к третьему визиту, почему бы прямо не поставить меня в известность уже сейчас? А кто это такой, господи? Простой сигнальщик, на этой богом забытой станции. Почему бы ему не явиться лицу влиятельному, кому все поверят и кого послушаются? Видя беднягу в таком состоянии, я уяснил –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 В этом я преуспел значительно больше, нежели в попытках убедить его в иллюзорности им виденного. Сигнальщик успокоился, внимание его переключилось на его ночные обязанности, и в третьем часу я с ним расстался. Я предлагал задержаться до утра, но он и слышать об этом не желал. Сбираясь по тропе вверх, я не раз и не два оглядывался на красный семафор. И оглядывался с беспокойством. Я подумал, что мне вряд ли мирно спалось бы от его соседства.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 и я вышел пораньше, чтобы им насладиться. Когда я брел по полевой тропе близ верхушки откоса, солнце еще не село. «Растяну-ка свою прогулку еще на часик», – подумалось мне. «Полчаса туда и полчаса обратно, и как раз подойдет время явиться в будку сигнальщика». Прежде чем продолжить прогулку, я приблизился к краю откоса и машинально бросил взгляд вниз с того самого места, откуда увидел сигнальщика впервые. Не подыщу слов для описания своего ужаса. У самого входа в тоннель маячила человеческая фигура. Левым рукавом она заслоняла глаза, а правой рукой неистово размахивала в воздухе. Мое оцепенение длилось недолго. Это и в самом деле был человек. А чуть подаль толпились другие люди, к которым он и обращал свой жест. Красный фонарь семафора не горел. Вблизи его опоры, что было для меня новостью,